Глава третья. Пленница. Орки и гномы набросились друг на друга. Молоты дробили кости, тесаки разрубали плоть. Палуба стала скользкой от крови. Феликс чувствовал себя бесполезным, наблюдая за разворачивающейся под ним схваткой. Он обнажил свой меч и оценил варианты дальнейших действий. Он мог спуститься на палубу, используя линь, но это было сложно сделать с мечом в одной руке. Он также мог медленно спуститься по лестнице, но тогда бы он стал беззащитен перед стрелами, или он мог просто оставаться на своем месте, не предпринимая ничего. Все больше и больше орков и гоблинов перебиралось на борт молота бури. Гномы никак не могли помешать им, потому что им и так приходилось сражаться с зеленокожими не на жизнь, а на смерть. А Хабсон вытащил целую связку пистолетов и палил из них ворков, хватая новый после каждого выстрела. «Прочь с моего корабля!» — ревел он. В этот момент из своего укрытия выскочил Готрек. Он бежал межорков, рубя своим топором направо и налево. Ничто не могло остановить его. Он кромсал врагов, подобно крестьянину, косящему пшеницу, прорывался сквозь них, подобно боевой колеснице, проносящейся сквозь пехотный строй, разбрасывал зеленокожих, подобно урагану, срывающему листья с деревьев. Как будто один из древних гномьих богов войны ступил на скользкую от крови палубу молота бури, чтобы отомстить за свой народ его извечным врагам. Гоблины прыгали в кишащие акулами волны, лишь бы спастись от него — Орки предпочитали сражаться и умирали все как один. Гномы-матросы, только что бывшие в смятении, воспряли духом. Вслед за Готроком они все вместе бросились в новую атаку на орков, все еще лезущих на полубу гном его парохода. Внезапно порыв ветра или особенно большая волна заставили мачту качнуться в сторону орочьего судна. Сквозь клубы дыма Феликс увидел женщину, боровшуюся со своими жестокими пленителями. Действуя инстинктивно, Феликс схватился за фал и прыгнул вперед. В следующее мгновение его сапоги уже коснулись палубы орочьего корабля. Он бросился сквозь дым туда, где последний раз видел женщину. Она стояла на самом краю юта, прижимаясь спиной к леерам и пыталась отбиться от орка с вязкой цепей, сковывавших ее запястье. Феликс проткнул орка мечом. Клинок прошел насквозь, выйдя из груди зеленокожего. Феликс выдернул меч, и орк повалился на деревянную палубу, а цепи, раскрученные женщины, размозжили ему череп. Феликс оказался с женщиной лицом к лицу. Даже покрытая кровью и измазанная сажей, она была очень привлекательна. На ее губах промелькнула улыбка, но потом она высокомерно произнесла. — Ну, чего ты ждешь? Освободи меня! У нее был низкий, чуть с хрипотцой голос и сильный телейский акцент. Феликсу не понравился ее тон, но сейчас не было времени на лишние церемонии. «Где ключи?» «У золотого зуба!» Феликс наступил на цепь ногой, воткнул меч в одно из ее звеньев и начал его проворачивать. Почувствовав легкое покалывание в руках и повнимательнее глянув на металлические манжеты, в которые были закованы руки женщины, Феликс увидел, что они были полностью исписаны загадочными рунами. Острие меча вошло в доски палубы, лезвие изогнулось. Обычный клинок сломался бы от напряжения, но Феликс был уверен в прочности своего магического меча, доставшегося ему в глубинах карака восьми вершин. В конце концов, ему удалось разогнуть одно звено и разъединить цепь. — Как тебя зовут? — спросил Феликс, разглядывая металлические манжеты. На них определенно были какие-то руны. Возможно, у орков была своя система обозначения принадлежности раба. Катя Мурилло. А тебя? Феликс Ягер. Ну что ж, Феликс Ягер, как бы не было приятно познакомиться, я попросила бы тебя побыстрее снять с меня эти цепи. Я работаю над этим. Он увидел, как зрачки женщины расширились при виде чего-то за его спиной и обернулся, чтобы узнать, что там такое. Клубы дыма не могли скрыть огромную фигуру капитана орков золотого зуба, На его морде читалось удивление. Видимо, он никак не ожидал обнаружить на своей палубе человека. Феликс воспользовался этим замешательством и, держа меч двуручным хватом, нанес удар, целясь вожаку орков прямо в голову. Но тот успел среагировать. Одним из тесаков он блокировал клинок Феликса, а вторым махнул сам. Феликс отпрыгнул, уворачиваясь от неминуемой смерти. Вскинув руку с мечом, он успел парировать следующий удар урага. От столкновения клинков посыпались искры. Удар был такой силы, что чуть не выбил меч из руки Феликса. Орк был на голову выше Феликса и значительно тяжелее. Огромные мускулы бугрились под упругой кожей золотого зуба, теснившего его назад. Несколько мгновений Феликс казалось, что ему не справиться с капитаном орков. Он никогда еще не сталкивался с таким сильным противником. Тот с одинаковой легкостью орудовал обеими руками, а скорость его была просто поразительной. Феликс считал себя фехтовальщиком выше среднего уровня и тоже был физически сильным, но было очевидно, что он уступает Урагу по всем статьям. Феликс бросил взгляд по сторонам, пытаясь найти способ спастись, но все было тщетно. Женщина скрылась в клубах дыма, и все, что он мог видеть, это только буквально нависавшую над ним фигуру орочьего капитана. Высекая искры, их клинки встретились в очередной раз, а меч в левой руке урага оставил кровавую полосу на груди у Феликса. Он знал, что будь оно на долю секунды быстрее, лезвие просто разрубило бы его пополам. От огненного жара пылающей палубы начинала трещать кожа. Пот заливал глаза. Рубашка промокла насквозь и прилипла к телу. От едкого дыма щипало глаза и першила в горле. Со стороны молота бури слышался шум боя и вопли умирающих. Феликс слышал боевые кличи Готрека, а также крики гномов-матросов в перемешку с рычанием морков. Не было видно, как развивается бой, но было ясно, что помощи от гномов ждать нечего. Похоже, Готреку придется искать себе нового летописца для своей смертельной саги, потому что Феликс будет уже слишком мертвым, чтобы ее закончить. В это мгновение он услышал свист цепей, вращающихся в воздухе. Они ударили Урага в голову, оглушив урочива капитана. Катя Мурилло была здесь. Золотой зуб посмотрел в ее сторону, чтобы оценить новую опасность, и в эту же секунду Феликс нанес ему стремительный удар. Даже оглушенный орк оказался поразительно увертливым. Он успел отклониться в сторону и немного отпрыгнуть назад, что спасло ему жизнь. Клинок Феликса оставил лишь глубокий порез на его лбу. Урак оскалился, бросив на Феликса полный ненависти взгляд и бросился прочь, скрывшись в клубах дыма. «Нам лучше убраться с этого корабля», — сказала Катя. «У него нет шансов. Огонь уже не потушить». «Чудесно», — ответил Феликс. «И как нам это сделать?» Но женщина уже направлялась в сторону, откуда доносились звуки битвы. Феликс последовал за ней, и когда они оказались на краю Юта, им открылась фантасмагоричная сцена бойни. Тела порубанных орков и гоблинов лежали горой на палубе молота бури. Готрек стоял на самой вершине, чередуя призывы всем зеленокожим с ним сразиться с нечленораздельными ругательствами на гномьем. Орки принимали вызов и карабкались по трупам своих мертвых товарищей, чтобы добраться до истребителя, а гоблины карабкались по абордажным канатам и сетям, пытаясь убраться с молота бури. Феликс приготовился встречать их с мечом наперевес. Оставшиеся в живых гномы вместе с Ахапсоном заняли оборону на корме, на большее им уже не хватало сил. Внезапно грибные колеса молота бури завращались, вспенивая воду. Корабль начало трясти. Возможно, что некоторые инженеры продолжали чинить корабль даже во время боя. Феликс мог только догадываться об этом. А вот в чем он был абсолютно уверен, так это в том, что если он сейчас же не переберется на пароход гномов, ему придется добираться до него вплавь и, скорее всего, в сопровождении ненасытных акул, снующих в морских волнах. Он огляделся в поисках Кати и увидел, что та аккуратно перебиралась по абордажным веревкам на пароход. У Феликса уже не было на это времени. Он перепрыгнул через борт и буквально кубарем покатился по абордажной сети к кораблю гномов, попутно легая оказывавшихся у него на пути гоблинов. Словно по молчаливой договоренности, гоблины и Феликс проследовали каждый в своем направлении, не атакуя друг друга и не чиня препятствий. Когда Феликс наконец-то переполз через леера и оказался на палубе молота бури, Катя уже была здесь. Колеса его корабля были повреждены, одно крутилось быстрее другого, и пароход начал закладывать длинную дугу, постепенно удаляясь от орочьего судна. Грибные колеса на корабле орков были вдребезги разбиты во время столкновения кораблей. Орки, наконец, поняли, что происходит. Некоторые бросились в воду и поплыли к своему пылающему судну. Другие допустили ошибку. Они на секунду дольше разглядывали свой охваченный огнем корабль, упустив из виду истребителя, и больше в этой жизни они уже ничего не разглядывали. Гномы в последний раз собрались силами и сбросили всех орков с палуб своего корабля в море. За считанные секунды на молоте буре не осталось ни одного живого зеленокожего. Раздавая громкие приказания, Ахабсон вернулся на свой мостик, где принялся энергично дергать разные рычаги и недовольно стучать кулаком по циферблатам приборов. Поврежденный пароход гномов и пылающий корабль орков медленно расходились в разные стороны. Феликс видел, как на орочьем судне пламя распространилось с Юта на основную палубу. Мгновение спустя вспыхнули паруса и такелаж. Тушить пожар было бесполезно. Тем временем утренняя дымка окончательно рассеялась. Начался новый день. Корабли отдалились друг от друга еще больше. Оставшиеся в живых зеленокожие сбросили на воду шлюпки и направились к островам. Вскоре после этого их догорающее судно ушло под воду, оставив на поверхности лишь густое облако белого дыма. К Феликсу подошел Моби. — Все, тю, -тю сокровища золотого зуба, — сказал он с печалью в голосе. «Не быть нам богатыми!» «Ошибаешься!» — прозвучал у него за спиной голос Кати. Феликс подозревал, что для его физического здоровья и душевного спокойствия было бы лучше, чтобы она молчала. «То есть?» — спросил Моби. «И, кстати, кто ты?» «Я буду говорить с твоим капитаном!» — ответила Катя. «Ага!» — согласился Моби. «Не сомневаюсь, что он так и хочет поговорить с тобой!» — Но сначала найди какой-нибудь молот и освободи мне руки от этих цепей, — надменно произнесла женщина. — Мне может приказывать только капитана Хабсон, женщина, — отчеканил моби и, развернувшись, пошел прочь.